Глава пятая. Магия, прощай. Не смотри на прошлое с тоской, было и ушло, нынче его нет, лучше поутру проснись и пой, жить сегодня, в этом весь секрет. Девиз Шолоховской гильдии трубадуров. Когда я оказалась дома, вся моя сонливость улетучилась, как окись балаган травы. Вечный парадокс, нет ничего желаннее сна поутру и ничего скучнее ночью. Следы вчерашней вечеринки придавали комнате неряшливый вид, всюду были разбросаны разноцветные подушки, из шкафа вывалилась одежда, сама вывалилась, ага. Я занялась уборкой, и заодно мысленно перебрала детали нашей встречи с Бокки. Всё-таки приятно, что мы так близко познакомились с одной из чудинок Шолоха. Ведь Бокки — таинственные существа. В детстве я обожала сказки про них. Помню, книжки чётко делились на две категории, В первой рассказывалось, что призрачные егеря, посланцы богов, сторожат наши сны в самые мрачные ночи. Это был вариант для малышей. Им поди объясни иначе, почему дважды в месяц за окнами блуждают призраки, чьи плащи будто щупальца шевелятся у земли. Другая категория – легенды для детей постарше. Эти истории были одобрены департаментом образования и рекомендовались к прочтению в дидактических целях. Там описывались смелые, но непослушные ребята, выходившие к боке с фонарями, и никогда больше не видевшие белого света, так как духи утаскивали их в царство теней. Напрашивается вывод, то ли мы с Дахускадией не прошли в это царство по возрастному цензу, то ли сказки все-таки врут. А вот мальчик, то ли мы спасли его от подобной участи, и боки с фонарями не угомонятся, пока не вернут себе намеченную жертву. Луна уже пошла на убыль. И значит, лесные духи не появятся в шолохе еще пару недель. Но вдруг. Я подошла к окну и с опаской выглянула. Все честно. Бокки не было, сад тонул в прохладной темноте. Наверное, со стороны мой коттедж казался светящимся рыбацким судном в безбрежном океане леса. Огни в остальных домах мшистого квартала уже погасли, соседи спали, убаюканные свежестью весенней ночи, лишь пел «Соловей». Спальня мерцала в зеленоватом свете двух аквариумов с травой осомой. Мебель таяла в сумраке по углам. Кружась веником по комнате, я чувствовала себя Ундиной в полночном водопаде, минуту спустя феи, манящие путников заколдованный круг. Или нет, жрецом, который готовит пещеру к кровавому ритуалу. Для полноты картины оставалось только начать что-нибудь петь на придуманном языке. На древнем не рекомендую. Однажды я умудрилась вызвать духа гор своим якобы безобидным детским лепетом, случайно поставила слова в таком порядке, что получилось заклинание. Ох, как папа бесился, когда смотрящие выкатили ему штраф за нарушение порядка, но и гордился, колдунья растет. Впрочем, теперь подобная оплошность мне не грозит. Я сердито отбросила веник, переоделась в пижаму и легла в кровать. Повернулась так и эдак, встала, открыла окно, выключила ночник, Заплела волосы в косичку. Сон не шел, включила ночник. Уху! кисло прокомментировал Марах. Филин был в курсе моих бессонниц и, как ни странно, их не одобрял. Мысли беспокойно вертелись вокруг работы в департаменте Ловчих. В иноземном ведомстве не знают, что у меня нет магии. Если бы знали, точно завели бы на эту тему разговор. А так все ходят с лицами шито крыто. И да, дело пахнет жареным. Рано или поздно они выяснят правду, и тогда мне не поздоровится. Воспоминания неминуемо соскользнули в омут того проклятого июньского дня. Я со стоном закрыла лицо руками, в глазах защипала, как всегда, когда речь идёт об инциденте. Иногда мне кажется, что эта плаксивость – главная причина того, что мои родители согласились на переезд в далёкую тилерию. Они не могли меня больше видеть, я ведь раскисаю очень быстро». А у моих ближайших и дрожайших сердца разрываются от такой картины, особенно у папы. Это в его лаборатории случился взрыв. Надо сказать, что меня с детства завораживал подвал нашего дома. Мой отец, его зовут Инри, алхимик, за которого дерутся королевские дворы всего мира. Но пока я была ребенком, он брал контракты только в шолохе. На семейных встречах запрещалось обсуждать работу, мама считала, что так мы сохраним нормальный климат в доме. Как следствие, папины склянки манили нас с сестрой куда больше, чем могли бы. Мы фантазировали, что он разрабатывает сложнейший эликсир, который даст человеку божественную силу и, наконец-то, сделает левитацию возможной. Когда отец уединялся в своей подвальной лаборатории, мы всё норовили подглядеть, но мама отлавливала нас на полпути и оттаскивала прочь, лупя мокрым полотенцем. И вот годы спустя Даху, Кадия и я получили дипломы, и как все нормальные выпускники отправились кутить. Я плохо помню ту ночь. Мелькают какие-то разрозненные картинки. Кадия, голышом прыгающая в нейрис со скалы. Наш тяжелый топот и мои разрывающиеся легкие при побеге от стражей. Даху клянущейся, что теперь-то начнется настоящая жизнь. Теперь нас, подруга, никто не остановит. Мы свободнее самих богов-хранителей. Мы были пьяны и счастливы. На рассвете я стояла посреди лоскутной площади той, что напротив департамента ходящих, и бесстрашно кричала охраняющим вход химерам, что сочиню заклинания, которое отпустит их на все четыре стороны с этого грустного поста. Кадия ржала, как кони все пыталась не уронить саму себя с высоты каблуков. Даху мечтательно пялился в никуда, как у него это принято. Утром я кое-как добралась до родительского дома, найдя ключи и открыв дверь, Я поняла, что там никого нет, родители уже были на службе, сестра в академии. «Лаборатория!» – подумала я с ликованием и почти кубарем скатилась в подвал. Заветные скляночки, реторты, порошки и ступки, казалось, приветливо улыбались мне. Я благоговейно читала названия на этикетках, легонько потряхивала туманные капсулки, растирала между пальцев трехглавые мхи и, казалось, была счастливее, чем когда-либо а потом обнаружила, что потолок лаборатории разрисован картой звёздного неба, это было восхитительно. Я пялилась на него так долго, что у меня заболела шея, тогда я решила добавить ещё красок своему восторгу, а именно, начала крутиться вокруг своей оси, представляя, что я в самом сердце Вселенной, медленно вращающаяся вокруг меня. Как оказалось, мой вестибулярный аппарат никуда не годится. В какой-то момент меня занесло, Я споткнулась и, размахивая руками, будто ветряная мельница, рухнула вниз и вбок, прямо на маленькую этажерку багряного цвета. В ней, как выяснилось на практике, хранились пороховые элементы и порошковый огонь. Мой папа не слишком-то соблюдал принцип товарного соседства. Взрывом разнесло весь подвал и половину первого этажа. Говорят, меня собирали чуть ли не по кускам. Благодаря могущественным родителям Кадии. Меня лечили так быстро и энергично, как никого и никогда. Шолох уже давно ни с кем не воевал, а в мирное время находится мало идиотов, умудряющихся себя взорвать. Главной задачей лекарей было заставить работать мою собственную магию, сделать так, чтобы она полностью посвятила себя регенерации. Никто не может вылечить человека, кроме самого человека. Я спала, а волшебство работало. Оно работало и тогда, когда я вдруг очнулась, Это стало проблемой, ведь во сне мы больше верим в себя и, как следствие, легче творим невозможное. Усыпить меня заклинанием не удалось. Организм и так претерпевал слишком много магического вмешательства. Я лежала привязанная к койке и с ужасом наблюдала, как мое тело светится всеми цветами радуги поочередно. «Постарайся не думать», — советовала медсестра. «Твое подсознание пытается захватить как можно больше унни», «Не мешай ему». Это было сложно. В голову лезли мысли, в том числе такие, как «Не думать, не думать, прахов, прах, я должна не думать!» «Или я не должна думать!» «Как будет правильнее с точки зрения стилистики?» «Остановись!» До сих пор боюсь, что в исчезновении магии виноваты именно те размышления. В какой-то момент сияние просто прекратилось. Медсестра нахмурилась и подошла поближе, она потыкала меня тут и там, приложила к груди холодную железку, измерила температуру, потом посмотрела на моё лицо и ахнула. Оказалось, магия не завершила работу, левое ухо осталось порванным с аккуратным крестиком шрама у мочки. Лекари решили, что мне нужно отдохнуть, и процесс выздоровления продолжится, но не тут-то было. В тот день спектакль закончился. Унни сочла, что я слишком распустила руки, и решила разорвать наши отношения навсегда. Существует множество теорий о том, что такое магия, откуда она берется, и почему некоторые люди колдуют лучше, чем другие. Но философы сходятся в одном. У магии есть какое-то подобие разума. Если ты хочешь творить волшебство, то ты снова и снова вступаешь в схватку с Унни. Унни – это энергия, определяющая мироздание, Из нее состоит все сущее – деревья, моря, воздух, люди и животные. Когда ты колдуешь, что ты как бы навязываешь Унне свою волю, порабощаешь ее частичку и как победитель меняешь Вселенную на свой манер. Сильные маги часто выглядят подтянутыми и сухопарами. Противоборство с съедает кучу сил, как и всякая нормальная драка. Обычно до Унни еще и не просто добраться, ведь она скрыта под материей броммой. Да, бывают места, где колдуются легче, там энергия податливее, но всё равно для колдовства первична личность мага, его жёсткость, целеустремлённость, несгибаемость, его готовность бороться до конца. Прошлой зимой мне каким-то чудом удалось в сжатые сроки найти, победить и сожрать достаточно большое количество унни для того, чтобы восстановить своё бренное тело. И кажется, в ходе той схватки... Энергия Рассена всегда уяснила для себя, как нужно уворачиваться от моей воли. Это честно и нечестно одновременно, но в любом случае, до да ужаса тоскливо. Почти так же тоскливо, как то, что завтра в ведомстве мне всё-таки придётся признаться в своей ущербности. Несмотря на яростную тираду друзьям, я не могу иначе. Затягивать эту ситуацию себе дороже. Увы, без магии я пустышка». Так пусть в департаменте эту горькую правду услышат от меня, они выяснят опытным путём. В темноте я нащупала свеженькую татуировку ловчей. Интересно, больно будет её сводить? Мне представился полынь со своими многочисленными амулетами и огромными чёрными глазами. Лучший ловчий ведомство, говорите. Как он среагирует, когда узнает, что стал куратором для неведомой зверушки? Я накрыла голову подушкой и застонала. Лихорадочный восторг мой дневной спутник ушёл, осталось только привычное чувство собственной ничтожности. Потом я наконец-то заснула, прижав ладонь к разорванному уху.